Мне не о чем жалеть и не в чем раскаиваться, твёрдо отвечала Дария. Я и теперь предпочитаю смерть. Кровь бросилась в голову царю. Уязвлённый в своей гордыне, полтасарский чал: "Так умри же и полочат сёг ей голову". Облачённая в золотой и пурпур тело дочери Сирюша упало на гранитные глыбы асуанских скал. Голова откатилась далеко в сторону таращив в небо, остекленевшие глаза. Забыв, что на него смотрит весь Вавилон, царь сбежал по ступеням трона и подошел к валявшейся на помосте царской тяре. Чуть подаль лежала прикрытая длинными прядями каштановых волос голова. Он поднял отрубленную голову и, не отрывая, смотрел на нее. Кровь капала на пышные одежды Валтасара, Стигаясь его ладони на запястье до сгиба локтей, тёпла ещё кровь, вселявшая в царя беспокойство, гложущую тоску, неизъяснимую тревогу. И с требиной взгляд Волтосара потух, тонкие надменные губы дрожали. Сломленный он скорбно обратился к палачам: "Что же ты вы сделали? Что ж вы сделали с царём Вавилона?" "Такова была воля царя", ответил палач. «Что же твой сделали с сыном богов?» — простонал Валтасар, и на глаза его навернулись слезы. Он приблизился к телу, простершемуся в лужа загустевшей крови, и приложил отрубленную голову к шее, затем поднял тиару, возложил ее на буйные кудри, и, сняв своего пальца перстень, надел его на палец дочери Сириуша. «И одежды из пурпура». И тиара в драгоценных камнях, и перстень царский все-таки ушла от меня. Боги замыслили унизить Волтасара, и чтобы остался он в роду последним из последних, проклялило на всех жен, кроме твоего, Дария. Я велю положить тебе на алтарь, Мордука». И Мордок вернёт тебе жизнь, ведь я примирился с ним. Он воскресит и твою лоно и царской семьи в нём, и станешь ты матерью тысяч, и эти тысячного дня царства и обрушится на врага. Обернувшись к верховному жрецу и смея다ду царь уныло сказал: "Вели перенести её на алтарь Мордока слуга Божий, да помолится со свои братии, чтоб Мордок воскресил её". Недобра вспыхнули глаза и смея, да-да. Но перед толпой он подыскивал слова помягче, стремясь отговорить ряд от безрассудного шага. Толпана смешливо восприняла царское приказанье. И чек, кто ждал Тира, уповая на его могущество, мудрость и справедливость, злорадствовали в виде растерянность волтосара. Верховный его начальник армии Небусардар на был вне себя Видя, гдем жалки марудим в руках и садил из снова сделался владыка халдейского царства. Сам он тоже был преисполнен разочарования и отвращения, однако движимый любовью к державе, любовью к отчизне, решил вовремя остановить царя. Подойдя к Валтасару, он сказал осторожно и сдержанно, чтобы не вызвать новой вспышки: "Взойди на трон, государь, оставь меня с нею. Боль раздирает мне сердце. На тебя смотрит весь Вавилон, государь." Смотрит народ, которым ты повелеваешь. Вон всех из города!» Был ответ Волтасара, и слезы хлынули из его глаз. «Помнись, царь!» Голос на Бусардара стал строже. «Народ не должен видеть твою слабость. Пусть мордук вернет мне ее. Пусть из ее лунов зайдут виноградные лозы и раскинутся над всем царством. Хочу, чтобы род мой был велик и бессмертен. Все сбудется, царь!» С плохо скрываемой яростью говорил на бусардар заведомую ложь и, не удержавшись, добавил, «Ты сын богов, они ни в чем тебе не откажут, и, смея дать распорядиться, возложить тело Дарии, как священную жертву на алтарь Мордука, и Бог снова вдохнет в нее жизнь». Царь внял его словам и взошел на трон. Одежда его была в крови, на руках липкие, алые потеки. До конца торжественной церемонии Алтасар не поднимал головы. Он даже не заметил, как внизу, по триумфальной арке из заживо погребли персидских военачальников, придавив их тяжёлыми гранитными глыбами. Он не пришёл в себя и тогда, когда великий князь Набусардар подвёл его к запряжённой четвёркой лошадей вызолочные колесницы на которой по усыпанным розами, лилиями и пальмовыми листьями улицам ему предстояло проследовать к пиршественным столам в Муджаливе.